Эпилог Амальтея Джей станция. Директор Джей станции не глядит на заход Юпитера, а варечку дергают за хвост. Заход Юпитера – это тоже очень красиво. Медленно гаснет желто-зеленое зарево экзосферы, и одна за другой загораются звезды, как алмазные иглы на черном бархате. Но директор Джей-станции не видел ни звезд, ни желто-зеленого сияния над близкими скалами. Он смотрел на ледяное поле ракетодрома. На поле медленно, едва заметно для глаза, падала Исполинская башня Тахмасиба. Тахмасиб был громаден, фотонный грузовик первого класса. Он был так громаден, что его не с чем было сравнить здесь, на голубовато-зеленой равнине, покрытой круглыми черными пятнами. Из спектролитового колпака казалось, что Тахмасиб падает сам собой. На самом деле его укладывали. В тени скал и по другую сторону равнины мощные лебедки тянули тросы, и блестящие нити иногда ярко вспыхивали в лучах солнца. Солнце ярко озаряло корабль, и он был виден весь, от огромной чаши отражателя до шаровидной жилой гондолы. Никогда на Амальтею не опускался такой изуродованный планетолет. Край отражателя был расколот, и в огромной чаше лежала густая изломанная тень. 200-метровая труба фотореактора казалась пятнистой и была словно изъедена коростой. Аварийные ракеты на скрученных кронштейнах нелепо торчали во все стороны. Грузовой отсек перекосило, и один сектор его был раздавлен. Диск грузового отсека напоминал плоскую круглую консервную банку, на которую наступили свинцовым башмаком. «Часть продовольствия, конечно, погибла», — подумал начальник. «Какая чушь лезет в голову? Не все да равно». «Да, Тахмасибу теперь не скоро уйти отсюда». «Дорого нам обошелся куриный суп», — сказал дядя Волнога. «Да», — пробормотал директор. «Куриный суп». «Бросьте, Волного. вы же этого не думаете. Причем здесь куриный суп?» «Отчего же? Ребятам нужна настоящая еда». Планетолет опустился на равнину и погрузился в тень. Теперь было видно только слабое зеленоватое мерцание на титановых боках. Потом там сверкнули огни и мелькнули маленькие черные фигурки. Косматый горб Юпитера ушел за скалы, и стали видны решетчатые конструкции антенн. В кармане директора тоненько запел радиофон. Директор вытащил гладкую коробку и нажал на кнопку приема. «Слушаю!» Тенорог дежурного диспетчера очень веселый и без всякой почтительности сказал с корговоркой: «Товарищ директор, капитан Быков с экипажем и пассажирами прибыли на станцию и ждет вас в вашем кабинете». «Иду», – сказал начальник. Вместе с дядей Волногой он спустился в лифте и направился в свой кабинет. Дверь была раскрыта Настяж. В кабинете было полно народу, и все громко говорили и смеялись. Еще в коридоре директор услышал радостный вопль. «Как жизнь? Хорошо? Как мальчушки? Хорошо?» Директор не сразу вошел, а некоторое время стоял на пороге, разыскивая глазами прибывших Волнога громко дышал у него над ухом, и чувствовалось, что он улыбается до ушей Они увидели Малара с мокрыми после купания волосами Малар отчаянно жестикулировал и хохотал Вокруг него стояли девушки – Зойка, Галина, Наденька, Джейн, Юрико – все девушки Амальтеи И тоже хохотали Малар всегда ухитрялся собрать вокруг себя всех девушек Потом директор увидел Юрковского, вернее, его затылок, торчащий над головами, и кошмарное чудище у него на плече. Чудище вертело мордой и время от времени страшно зевало. Баречку дергали за хвост. Дауге видно не было, но зато было слышно не хуже, чем Малара. Дауге вопил. «Не наваливайтесь! Пустите, ребятушки! Ой, ой!» В сторонке стоял огромный незнакомый парень, очень красивый, но слишком бледный среди загорелых. С парнем оживленно разговаривали несколько местных планетолетчиков. Михаил Антонович Крутиков сидел в кресле у стола директора. Он рассказывал, всплескивая короткими ручками, и временами подносил к глазам смятый платочек. Быкова директор узнал последним. Быков был бледен до синевый, и волосы его казались совсем медными. Под глазами висели синие мешки, какие бывают от сильных и длительных перегрузок. Глаза его были красными. Он говорил так тихо, что директор ничего не мог разобрать и видел только, что, говорит он, медленно, с трудом шевеля губами. Возле Быкова стояли руководители отделов и начальник ракетодрома. Это была самая тихая группа в кабинете. Потом Быков поднял глаза и увидел директора. Он встал, и по кабинету прошел шепоток, и все сразу замолчали. Они пошли навстречу друг другу, гремя магнитными подковами по металлическому полу и сошлись на середине комнаты. Они пожали друг другу руки и некоторое время стояли молча и неподвижно. Потом Быков отнял руку и сказал. Товарищ Кангрен, планетолет Тахмасиб с грузом прибыл.